Рекс Стаут. Трое вне игры. Читает Игорь Тарадайкин. Приглашение к убийству. Глава первая. Опрятно одетый крошечный человечек обиделся. Он явно был задет. «Нет, сэр!» — запротестовал он. «Ошибаетесь? Это отнюдь не мелочные семейные дрязги, как вы позволили себе выразиться!» Разве я не имею вполне законного права интересоваться всем, что так или иначе влияет на судьбу состояния, нажитого моим отцом? Не обладая и половины того веса, которым природа наделила Нира Вулфа, человечек совсем утонул в недрах красного кожаного кресла, стоявшего в трех шагах от стола великого сыщика. Сам Вулф, удобно заполнив необъятных размеров кресло позади стола, мрачно разглядывал предполагаемого клиента господина Германа Луинта, жителя Нью-Йорка и Парижа. Что касается меня, то, сидя с блокнотом и ручкой наготове я сохранял нейтралитет, так как вечером, это была пятница, собирался пойти на свидание. Окажись дело срочным и согласись мы за него взяться, прощай выходной. Вулф, как всегда, когда его о чем-нибудь упрашивали, пребывал в смятении. Он терпеть не мог работать, но любил есть и пить. А его обширное хозяйство в старом особняке из бурового песчаника на западной 35-й улице, включая орхидеи в оранжереи на крыше, требовало непомерных финансовых затрат. Единственным источником средств к существованию служил доход частного детектива, и как раз сейчас на краю его стола лежала пачка купюр. Положивший ее туда Герман Луэнд утверждал, что это тысяча долларов. «Откуда у вас такое право?» — спросил ненавидящий работы и все еще пребывающий в смятении Вулф. Мистер Луинд был человеком миниатюрным. Щуплый, низенький, с маленькими ручками и ножками, с тощим лицом, на котором виднелся сжатый в точечку совершенно безгубый рот. Он, очевидно, уже вступил в тот возраст, когда начинают сморщиваться и усыхать. Однако на слабака он не походил. Заглянув в его проворные маленькие серые глазки, вы понимали, что этому человеку... Были известны ответы на многие-многие вопросы, что даже по поводу тех ответов, на которые он не знал, он мог высказать весьма разумные догадки. Он все еще злился на Вулфа, хотя старался этого не показывать. «Я решил обратиться к вам», — начал Луинд, «поскольку мое дело требует очень деликатного подхода, и лишь сочетание достоинств таких двух мастеров, как вы и мистер Гудвин, позволит в нем разобраться. поэтому я Готов терпеть ваши грубости. Необходимое мне расследование абсолютно законно, ибо состояние, о котором идет речь, было нажито моим отцом. Он владел медными рудниками. Моя мать умерла, когда я еще лежал в колыбели, поэтому некому было научить меня, как следует себя вести. Никто и никогда не пытался этого делать. А теперь, видимо, учиться уже поздно. Несколько месяцев назад я содержал трех любовниц в Париже, Тулузе и Риме и одна из них попыталась меня отравить. Я внимательно глядел его и решил отныне не верить ни единому его слову. Просто не та у него была комплекция. «Теперь я немного остепенился», — продолжал он. «Годы берут свое, но в молодости славился ветреностью Отец этого не одобрял и, в конце концов, отказался видеться со мной, не давая, правда, умереть с голоду. Он был достаточно щедр». Отойдя в мир иной... Двадцать лет назад, мне тогда стукнуло тридцать шесть, он завещал все свое состояние моей сестре Берил с просьбой не оставлять без внимания мои нужды. Она следовала его воле в точности, пока год назад не скончалась сама. В тот момент я был за границей, где живу большую часть времени, но, конечно же, прилетел на ее похороны. Он пожал плечами, как француз, во всяком случае, не как американец. Из миллионов унаследованных Берил от нашего отца Она не оставила мне ничего, ни цента, ни су. Она завещала их своему мужу, Теодору Хаку, с просьбой не забывать о моих нуждах, записанной точь-в-точь, как в завещании отца. В отличие от меня, сестра всегда его слушалась. Я предложил Хаку, что было бы куда проще перевести сразу часть состояния, ну, скажем, миллион или хотя бы пятьсот тысяч, на меня. Но он ответил, что придерживается иного мнения. Он заявил, что считает своим долгом неукоснительно следовать последней воле Бэррил и согласился выплачивать мне ту же сумму, какую на протяжении предшествующих двух лет выплачивала она, то есть тысячу долларов в месяц. И тут я не сделал того, что мне надлежало сделать в создавшейся ситуации. Он умолк, ожидая вопроса. И Вулф послушно его задал. Что же вам надлежало сделать? Убить его. Он сидел в кресле каталки, У Хака больные ноги, он не может ходить. Сидел в доме моего отца, как хозяин, и говорил, что будет высылать мне тысячу долларов в месяц из отцовского состояния. Это было приглашением к убийству, ведь убей я его со всеми необходимыми предосторожностями, и, согласно завещанию сестры, мне был бы обеспечен пожизненный годовой доход в сорок тысяч долларов. Признаться, подобная мысль посетила меня, но, увы, я совершенно не гожусь ни для каких рискованных предприятий и пусть я так и не научился себя вести, их мой инстинкт самосохранения необычайно развит. Он пошевелил маленькой ручкой. Именно он инстинкт самосохранения и привел меня к вам. Если по какой-либо причине Теодор Хак, эта тварь в кресле каталки перестанет принимать во внимание мои нужды, я умру с голоду. Я не способен зарабатывать на жизнь. Потому-то, получив в Париже предупреждение о грозящей опасности, Я немедленно купил билет на самолет и примчался в Нью-Йорк. Мой зять радушно принял меня в доме моего отца, чертовски благородно с его стороны. И я тут уже почти две недели. Я в совершеннейшем тупике. Дело в том, что в доме постоянно находятся три женщины. Внезапно он умолк, нацелил на меня маленькие серые глазки, затем перевел их на Вулфа и произнес «Это конфиденциально» как и все что обсуждается в стенах моего кабинета кивнул Вулф. — смелее сэр что ж хорошо лунд сморщил крошечный ротик отчего тот сделался еще меньше и пожал плечами есть все основания полагать что полученное мной предостережение имеет реальную почву в доме хака помимо повара и прислуги постоянно находятся три женщины миссис касси оши Экономка, вдова, мисс Сильвия Марси, сиделка и мисс Дороти Рифф, так называемая секретарша. Они все имеют на него виды, и похоже, что одной в этом плане удалось преуспеть больше, нежели остальным. Беда в том, что я не знаю и не могу узнать, какой именно. Понимаете, я давно отыскал формулу, как ладить с женщинами, но в данном случае не имею возможности ею воспользоваться. Я в замешательстве. «Надо как можно скорее выяснить, какая из этих трех особ поймала на крючок моего зятя». «И тогда вы вмешаетесь со своей формулой», — Улф хмыкнул. «Боже упаси!» — испугался Лунд. «Это слишком обременительно, требует массы времени, к тому же вскоре появится новая претендентка. А я планировал вернуться в Европу до Рождества. Мне просто надо завоевать ее симпатию. Заручиться я благосклонностью». Я хочу быть уверен, что женив на себя хата она сохранит хорошее ко мне расположение. Потребуется три недели, если речь идет о мисс Марсе или мисс Рифф, и четыре, если это миссис уши Видите, тут далеко не мелочные семейные дрязги, а совершенно законное расследование. Предположим, — согласился Вулф, — но это фантастика. Вовсе нет, это вполне осуществимо и чрезвычайно важно. Благополучие всей моей жизни целиком зависит от доброй воли Теодора Хака. Если он женится, да еще на женщине значительно моложе себя, так долго я смогу тогда пользоваться его благосклонностью, дающей мне 12 тысяч долларов в год, если его жена будет настроена против меня. Вулф запыхтел. Что конкретно вы от меня хотите? Как можно скорее выяснить, какая из трех женщин запустила когти в Теодора Хака? Это тысяча долларов, — Луинт указал на лежащую на столе Вулфа пачку купюр, — ваша как в случае успеха, так и в случае неудачи. Однако она должна полностью покрыть следственные расходы, ибо в сложившейся ситуации представляет собой тот максимум, который я готов заплатить. Вероятно, мое дело покажется незаслуживающим особого внимания, но поскольку вы никогда не покидаете дом по делам, оно не потребует от вас много времени и усилий. Основная часть работы будет выполнена мистером Гудвином все равно получающим вас жалования, а накладные расходы выйдут ничтожными. Оплата такси отсюда до дома моего отца на 69-й улице, ныне принадлежащего Хаку, и обратно. Я наслышан о способностях и отваге мистера Гудвина и вполне допускаю, что одного дня, одной поездки ему окажется достаточно. Не без консультации с вами, разумеется. Он может отправиться со мной прямо сейчас. Я не расцеловал его. Да, я люблю комплименты, пусть они даже несколько прямолинейны. Ну, во-первых, давно научился вести себя в подобных обстоятельствах, а во-вторых, на вечер у меня было назначено свидание. Мрачные складки на лице Вулфа слегка разгладились. «Вы сказали, что получили предостережение». «От кого?» «От Пола Тайра, племянника Хака. Тайр квартирует у него в доме. Он такой же не приспособленный к жизни, как я». Целыми днями сочиняет музыку, которую никто никогда не будет слушать. Тайер лелеет надежду унаследовать от Хака часть состояния моего отца, и поэтому, обеспокоившись, сразу написал мне. Что же его обеспокоило? Множество мелких деталей и один существенный факт. Не так давно к Хаку приходил человек с коробками от Тиффани. И Хак провел с ним в кабинете почти час. Это могло означать только одно. Он покупал какие-то драгоценности для женщины. Одной из трех перечисленных. Почему? Разве не существует других? Для Хака не существует, — покачал головой луэнт Он прикован к креслу каталки с тех пор, как умерла моя сестра, выбирался из дому не больше двух или трех раз. Женщины его не посещают. Это должна быть одна из трех. Вы... Удивитесь, почему мы с Полом сами не выясним, какая именно, но все не так-то просто. Мы видим Хака крайне редко. Он даже пищу принимает в своей комнате или в кабинете. Пол, конечно, пробовал что-то нащупать, да и я предпринял несколько незначительных шагов в этом направлении. Но дело, сами понимаете, деликатное. Подружитесь со всеми тремя. Невозможно, они слишком ревнуют друг к другу. Тогда дождитесь, когда одна из них наденет подарок от Тиффани. Тут уж все станет ясно. В том числе и с мотивами, которыми я руководствуюсь. Что-что, о -что, глупым их не назовешь. Но ведь столь же ясным это станет и после того, как мистер Гудвин выведет соблазнительницу на чистую воду, — возразил Улф. Не без консультации со мной, разумеется. Но речь не идет о том, чтобы выводить кого-то на чистую воду, отнюдь. От волнения Луэнд даже съехал с гладкого кожаного сиденья. Господи, неужели так сложно провести расследование, не посвящая никого в его истинные цели? Поймите, я не смогу привести Гудвина в дом, чтобы он допрашивал девушек касательно их отношений с Хаком, даже если захочу. Это дом моего отца, но хозяин в нем Хак. Нам придется воспользоваться какой-то уловкой, особенно для того, чтобы предоставить Гудвину случай побеседовать с самим Хаком. Например, он был прерван неожиданным звуком, раздавшимся со стороны Вулфа, наполовину рычанием, наполовину урчанием. Звук для этого и предназначался. Маленькие серые глазки Луинта раскрылись в испуге и недоумении. — Что-то не так? — О-о-о, — произнес Вулф с легким отвращением. — Допускаю, я мог бы поинтересоваться любовными планами состоятельного вдовца, если б находился в стесненных обстоятельствах. А наживка была впечатляющей. Но при существующем раскладе вы напрасно тратите свое время. И мое тоже. До свидания, сэр. Это прозвучало окончательно и бесповоротно. Маленький сморщенный ротик Луэнта задвигался из стороны в сторону. Вы хотите сказать, что отказываетесь взяться за дело? Совершенно верно. Я так и думал, ну решил все же попробовать. Он соединил пальцы обеих рук. «Ладно, попытаемся иначе. Но это конфиденциально. Вы уже говорили. Знаю, но тут дело другое. Моя сестра умерла здесь, в Нью-Йорке, в доме моего отца от отравления птамоином, продуктом гниения, содержавшимся в съеденной ею пище» как послал мне в Париж телеграмму, и я прилетел на ее похороны. По данному поводу у меня никогда не возникло бы никаких подозрений, не случись две вещи. Во-первых, Одолет, моя тулусская любовница, обезумев от ревности, попыталась меня отравить, тем самым продемонстрировав, что убийство может совершить кто угодно. Был бы мотив достаточно серьезным. И во-вторых, я получил от Пола Тайра предупреждение, Хака охмурила одна из живущих в доме женщин. Это заставило меня задуматься. Я отправился в библиотеку, где внимательно изучил статью об Птамоине. Все три женщины непосредственно присутствовали при том, как отравилась моя сестра, я уверен, что одна из них приложила к этому руку. На основании каких улик вы так считаете? У меня их нет. Вероятно, она уже тогда приворожила Хака, или же думала, что это лишь вопрос времени. Проведенные здесь две недели только укрепили мою уверенность. Но что я мог сделать? Я даже не осмеливался кого-либо о чем-либо расспросить. В полиции надо мной попросту посмеялись бы. И тут я, естественно, подумал о вас. Но самое большее, что смог наскрести, — тысяча долларов. Для вас это гроши. Поэтому я решил попробовать уговорить вас взяться за дело, не упоминая об убийстве, а лишь рассказав о конкретной цели расследования. Что ж, теперь вы знаете все. Он рубанул воздух рукой. «Я хочу остановить ее. И надеюсь, что смогу этого добиться, выяснив, кто она». «Как же вы ее остановите, не имея улик?» «Неважно. Это уж мое дело. Только бы удалось узнать ее имя. Для достижения своей абсолютно законной цели я готов заплатить авансом тысячу долларов в качестве компенсации за время и усилия мистера Гудвина плюс ваша консультация. Итак...» Десять часов Гудвина и десять минут ваших. Пусть меньше. Сколько бы ни было, я хочу их купить. Внезапно Вулф отъехал на своем кресле от стола и поднялся. «Мне нужно сделать важный телефонный звонок», — пояснил он Луинту. «Оставляю вас с мистером Гудвином, поскольку, как вы говорите, вся работа будет выполнена им». Мое присутствие не потребуется даже для того, чтобы решить, браться за нее или нет. Он пересек комнату и вышел в прихожую, однако вовсе не потому, что хотел позвонить. Не желая отказываться от денег, но и не рискуя взваливать на свои плечи вину за мой испорченный во имя презренной тысячи долларов выходной, он решил оставить последнее слово за мной. Теперь он пойдет на кухню, откроет бутылку пива, и будет высказывать фрицу пожелания относительно приготовления ланча. А я... Я влип. Если теперь выпроведить Луинта за дверь, то пройдут месяцы, прежде чем я смогу вновь раскрыть рот, чтобы упрекнуть Вулфа за отказ от предлагаемой работы. Поэтому я взял небольшую пачку купюр, которую маленький человечек положил на стол Вулфа, пересчитал и удостоверился, что в ней 20 штук по 50 долларов. «Ладно», — сказал я ему, — «я напишу вам расписку. Полагаю, что прежде всего нам следует обсудить способ, с помощью которого мы собираемся найти подход к Хаку. Вы согласны?» Он был согласен.